Эпилог. Круглый и светлый кабинет заливало яркое солнце. Невысокий с е д л в волосы старик с такой же седой бородкой, стоял и задумчиво смотрел на горы за окном. Тибет, как всегда, был прекрасен. Снежная скалистая вершина уходили в синее безоблачное небо, оберегая долину от непогоды и внешних угроз. Раздался стук в дверь, и старичок в ы н ы р н у в из своих дум, медленно развернулся. И сел за широкий дубовый стол в мягкое к о ж а н о е кресло. Входите, негромко р а з р е ш и л он своим мягким голосом, взял со стола чернильницу и недолго п о в е р т е в ее в руке, поставил на место. Широкая дверь распахнулась и в кабинет вошел высокий молодавый блондин крепкого телосложения. Он кивнул с т а р и ч к у и улыбнувшись посмотрел на него своими кристально голубыми глазами. Чувствую, ты не просто так появился сегодня. Улыбнулся в ответ старичок, н а д е ю с ь что порадуешь меня прекрасными новостями. Вы догадливо, как всегда, рассмеялся мужчина своим звонким мелодичным голосом. Не томи, выкладывай. Старичок жестом указал ему на кресло, стоящее по другую сторону стола. Мужчина сел на мягкое кожаное покрытие и протянув х о з я и н у кабинета толстую папку, сказал. Мы наконец-то успешно завершили дело с а н о м а л ь н ы м лесом в Северной Америке. Это отличная новость. С чувством глубокого удовлетворения кивнул с т а е и ч о к раскрыл папку и принялся перелистывать содержимое, не скрывая своего удовольствия. Он долго читал бумаги, но в какой-то момент покачал головой и спросил: и н н а Гриндерс погибла? Да, как и некоторые остальные, начиная с Аманды Гриндерс." Это было частью плана, и мы не могли отойти от него для успешного выполнения операции. Жаль их. Вздохнул старичок. Что поделаешь. Тоже вздохнул блондин. А лес рубят, щепки летят. Они погибли во имя общего блага, во имя человечества. Но теперь у них все в порядке, вам не зачем переживать. А этот парень Руби Мендер, мы точно ничем не можем ему помочь. К сожалению, это исключено, ответил блондин. Мы и так обошлись малой кровью. Он получил пожизненный срок. В этой жизни ему не повезло, но придется потерпеть каких-то двадцать девять лет, а потом мы позаботимся о нем. с д е л а й для него все, что будет в твоих силах. Строго посмотрел на него старичок. Безусловно, многозначительно кивнул гость. Его страдания окупятся с л и х в о й Старичок отложил папку и задумчиво посмотрел в окно, а потом спросил, не поворачивая головы: "На чем сейчас работает твоя команда? Лощина черного бамбука в Китае". "Долго", вздохнул старичок и покачал головой. "Пытаемся найти ключики, лазейки и подобраться поближе, но пока безрезультатно. Очень сильное место, работаем не покладая рук". Я верю в тебя. Старичок улыбнулся и посмотрел на своего гостя, как бы медленно н и делались дела, но они все же делаются. Над б е р м у д с к и м треугольником мы работали почти триста лет, но все же смогли победить его. Совершенно верно, улыбнулся блондин в ответ. А сейчас прошу меня простить, но я вынужден уйти. Дела не ждут, как бы медленно они н и делались. Жду от тебя хороших вестей. Протянул ему свою мягкую ладонь старичок и распорядись, чтобы поменяли чернильницу на моем столе. В этой уже совсем ничего не осталось.